Время действия – два часа дня. Место действия – дом мамы Юн Ми. Сунок, переполненный впечатлениями от поездки, с воодушевлением делится ими с мамой. Мама слушает, но если присмотреться, можно понять, что она о чем-то думает. «Я просто онемела увидев, как моя Тонсен общается со знаменитостями!» Округляя глаза, восторженно восклицает сынок. Так, словно они для нее, как сотрудники офиса, с которыми она видится каждый день. Мама молча кивает. Там так интересно! Камеры, костюмы, съемочная группа. Даже не верится, что вот прямо тут, прямо сейчас, снимают клип, который увидят миллионы людей по всему миру. Настоящая магия. Мама молча кивает. Как думаешь, сложно выучиться на кого-нибудь из стафа? Звукорежиссера или оператора? А может мне стать визажистом? «Буду делать сестре макияж, а?» Мама молча кивает. «Ма?» Сделав паузу и смотря на маму, издает звук сынок. «Ты не слушаешь?» «Почему не слушаю?» «Слушаю», выйдя из задумчивости, возражает мама. «Очень интересно. Рассказывай, рассказывай». Сунок, не торопясь выполнять ее просьбу, внимательно присматривается к маме. «Ты чего такая?» – спрашивает она. «Что-то случилось?» «Да нет, все нормально». Рассказывай дальше, дочка. «Ма? Мама, что случилось?» Звонила жена диверя, Помолчав и вздохнув, с неудовольствием произносит мама. Спрашивала, не знаю ли я, где он. Сунок озадаченно задумывается над услышанной новостью. Сказала, что беспокоится, что он давно не звонил домой. Мама смотрит на дочь, ожидая, что она ей на это скажет. Сунок продолжает озадаченно думать. Дядины командировки бывают очень длинными, наконец, говорит она. Ты же знаешь. Да, но он всегда предупреждал, если задерживался. А тут? У Юнми был выпускной, а он даже не позвонил. Это совсем на него не похоже. Сунок недовольно двигает губами, признавая этот факт. Ну, может, у него не было такой возможности, неуверенно говорит она, пытаясь успокоить маму. Как сможет, так сразу и позвонит. Мама качает головой. «Какое-то нехорошее предчувствие», – жалуется она. «Как Синхе позвонила, так просто душа в пятки ушла. Места себе не нахожу». «С дядей ничего плохого не могло случиться», – уверенным голосом произносит сынок. «Даже не думай. Знаешь, какой он сильный и умный. С ним ничего не могло случиться. Это просто какой-то технический сбой. Телефонная сеть где-то неисправна». Сейчас кругом столько компьютерных вирусов, что просто удивительно, что что-то еще работает. Починят, и дядя позвонит. Мама, слушая, размеренно кивает на слова дочери. «Все будет хорошо», – обещает ей сынок и предлагает. «Давай я тебе покажу фото, которые сделала. Снимать в павильонах запрещено, но мне разрешили сфотографироваться со знаменитостями. Я сфоталась с короной и бэнк-бэнк. Девчонки обзавидуются, когда увидят. Хочешь посмотреть?» «Хочу!» – кивает мама. «Сейчас!» – обещает сынок, берясь за планшет. «Юнми, ничего про дядю не говори!» – предупреждает ее мама, смотря на то, как она его раскладывает. Она его очень любит и будет переживать, а ей сейчас нужно сосредоточиться на работе. Это, наверное, действительно просто техническая неисправность. Где-то в это же время... Юджин, закончив читать короткий пресс о посещении невестой и членами семьи госпиталя, где проходит лечение, получивший травму во время прохождения службы младший наследник семьи, господин Джуон. Закусив нижнюю губу, смотрит на мониторе на фотографию, на которой крупным планом запечатлен подарок от жениха невесте. «Гадина! Ты украла мое кольцо!» – шепит она, переводя взгляд с кольца на улыбающееся лицо Юнми. Ты за это заплатишь, ворровка! Время действия. Вечер этого дня. Место действия. Общежитие группы Корона. Участницы группы, вернувшись после напряженного рабочего дня, приняв душ и поужинов, отдыхают. Инджон, Хёмин и Кюри расположились на диване и креслах в общей комнате. Инджон без особого интереса смотрит телевизор перебирая с помощью пульта дистанционного управления каналы фимин и кюри ушли в свои планшеты только что известный нашим журналистам радостно сообщает ведущая с экрана телевизора Инджон, которая попала на новости впервые в истории страны команда ее вооруженных сил одержала победу в международных учениях щит моря 2015 причем в числе проигравших оказалась и командой соединенных штатов америки ух ты! Восхищенно восклицает Инджон, замирая с пультом вытянутой руки, не успев нажать кнопку следующего канала. «Ну, наши дали!» Кюри и Хюмин поднимают от планшета в голову и смотрят, что показывают по телевизору. «Мы Америку победили!» Повернув к ним голову, сообщает Инджон на случай, если они не расслышали. «Самым удивительным в этом стало то, продолжает рассказывать подробности ведущая, что несмотря на высочайший профессионализм наших военных, их беззаветную решимость пожертвовать всем ради победы, решающий вклад в победу внесла корейская школьница. «О!» – громко удивляется Инджон. «Это как?» Военный марш, написанный ученицей школы Кирин для команды, принимавшей участие в учениях, оказался воистину победным, позволив получить те самые золотые баллы, которые привели Корею на первое место в мировом первенстве. По словам международных экспертов, судивших соревнованиях, Это лучший военный марш, который написан за последние несколько десятилетий. Картинка с ведущей на экране меняется на видео, на котором видна проходящая маршем под развивающимся флагом колонна корейских военных. Флешен марш Red Alert. Видео на экране сменяется фото улыбающейся Юнми с ярко-синими глазами. Инджон издает полное изумление и кающий звук. «А теперь мы вам расскажем об удивительной девушке, написавшей этот марш», – обещает за кадром голос ведущей. Несколько позже ведущая переходит к другой новости. «Где юнми Ми?» – Инджон резко поворачивается с вопросом к Кюри. «Спит?» – удивленно отвечает ей та. «Как спит? Тут такое, а она спит?» Время действия. Следующее утро. Место действия – агентство Фэн Энтетеймент. А наутро они проснулись знаменитыми. Или он проснулся знаменитым. Дурдом какой-то настоящий творится. Не, я ни капли сомнения не имею в том, что игра Red Alert сделана гениальными людьми, и от этого гениально вся целиком и кусками по отдельности тоже. Но все же, черт возьми, в марше ведь даже слов нормальных нет. Я же его как легкую шутку рассматривал. А они на полном серьезе назначили его настоящим и поехали с ним на международные соревнования. И выиграли! Выиграли! Так кто спрашивается теперь дурнее? Я, который не понял его музыкального потенциала, или военные, воспринявшие его на полном серьезе? Если ориентироваться на итоги, в дураках я. В сети пишут, что чуть ли не какой-то лишний десяток баллов из обычных нескольких сотен, выставляемых за каждый этап учений, позволило держать Корее историческую победу. Да, прямо так и пишут в СМИ, большими буквами. Вот вам и компьютерная игрушка. Сидим вместе с юне у шефа, смотрим, как он говорит по телефону, договаривается. Судя по тому, что я слышу, разговаривает с какой-то телевизионной компанией о моем участии в их шоу. Еще те планы по телевидению, которые были до сегодняшней новости, осуществить не успели. Как новая победа подкатила. Ладно, чего там, пусть будет. Когда есть оплачиваемая работа, это хорошо. Слегка наклоняя голову, смотрю на синий камень у меня на левом безымянном пальце. Получу деньги за шоу, куплю себе что-нибудь подобное. Думаю я, смотря на кольцо, которое мне вдруг с утра захотелось надеть, И любуясь камушком, добавляю себе. А может, даже и получше. Так, Юнми, говорит Сан Хюн, закончив разговор и кладя сотовый на стол. Хватит любоваться своими украшениями. Смотри на меня. Да, господин президент, с готовностью говорю я, поднимая голову. В твоем расписании изменения. Ожидаемо. Судя по всему, теперь спать тебе придется пару часов в день. Не радует, честно говоря, такая перспектива. Смотрю на замолчавшего шефа. А, надо что-то сказать. Всегда готова, господин президент. Чего ты готова? Не спать? Зарабатывать деньги для родного агентства? Наклонив голову к плечу, шеф слегка удивленно смотрит на меня. Я хотела сказать, что расписание будет выполнено на сто процентов, даже если мне придется не спать круглосуточно. А сколько дней надо не спать с абоним? «Думаю, в четверо суток интенсивных съемок все уложатся», отвечает Ни сен -Хюн. «Я буду очень стараться, господин президент», обещаю я и тут же закидываю удочку. «Господин президент, у меня есть к вам небольшая просьба. Знаете, в мамы на кафе приходит столько желающих меня увидеть. Очередь почти на час. Больно смотреть на мучения посетителей и недополученные деньги. Мы с сестрой думаем расширить семейный бизнес, и открыть кафе большего размера в другом месте. Но только там нужно будет делать рекламу, чтобы люди стали туда ходить. Хочу спросить у вас разрешение на рекламу этого кафе. Вы мне разрешите? Семейное дело – это хорошо, – степенно кивает мне на просьбу Сан Хюн, – если это только не очередная авантюра, на которую ты так способна. Что за идея? Расскажи. Коротко пересказываю суть вопроса. И в каком состоянии сейчас ваш проект? – интересуется Сан -Хён. Он не собрала информацию для бизнес-проекта, говорю я. Получается, есть смысл этим заниматься, но при условии, если завлекать людей. Сан Хион некоторое время думает, наклонив голову к плечу. Запрет одинаков для всех, наконец говорит он. Если я разрешу тебе, то почему другим нельзя? Тогда придется разрешать всем мемберам агентства. Солнце ним, я думаю, что у меня уже достаточно много успехов для вашего разрешения. Говорю я, имея в виду Red Alert. «Ну да», — соглашается Сэн Хюн, «но пока однозначно об этом трудно говорить. Согласен, для своего имени ты много сделала. Но где музыкальные премии? Где победы в конкурсах? Где миллионные тиражи? Где все, что можно было бы однозначно связать с успехом твоего и моего агентства? Ну, если смотреть с такой точки зрения. Хотя...» «Сделай это», – продолжает объяснять свою позицию Сэн Хён, – «и мы с тобой договоримся. Никто тогда не скажет, что у меня к тебе какое-то необоснованное отношение. Я же тебе говорил, чего жду от тебя. Выведи свою группу в билборд, и к тебе будет мое самое особое доброжелательное расположение. Понятно?» «Ф-э-э, понятно «Хорошо, сон Сэн Ним, я поняла», – киваю я. «Тем более, что время еще есть». Здание, где вы с сестрой хотите открыть кафе, оно же еще не достроено, я так понял? Да, соглашаюсь я, но у них скоро открытие. Только сейчас договор аренды можно заключить дешевле, пока здание не ввели в эксплуатацию. Поэтому я и спросила у вас заранее. Работай, пожав плечами, говорит Санхюн. Твое будущее зависит от тебя. Да, будущее зависит от меня.